Дорогие ребята, мальчики и девочки Возьмите за руку папу, маму, бабушку, дедушку Или если у вас есть гости И ведите их в самый уютный угол вашей квартиры Мы будем слушать сказку про простоквашина Я уверен, вы эту сказку уже видели по телевизору По видеомагнитофону А сейчас мы прослушаем ее всю целиком И, может быть, у нас в голове сложится более яркий, сочный и интересный фильм А рассказывать эту сказку буду вам я, детский писатель Эдуард Успенский Итак, у одних родителей мальчик жил Звали его дядя Федор Потому что он был очень серьезный мальчик и воспитанный Он четыре года читать научился А в шесть уже сам себе суп варил И вот однажды шел он по лестнице И вдруг он видит на окне Кот сидит, большой прибольшой, Такой важный кот, полосатый И кот ему говорит Неправильно ты, дядя Федор бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Дядя Федор попробовал и правду вкуснее получилось. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кот Матроскин меня зовут, это фамилия такое. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был. Дома еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. О, ничего не прогонит Может, может папа заступится Дома кот первым делом поел вкусно А потом под диван залез и спал, как барин А скоро папа с мамой пришли Что-то у нас кошачьим духом пахнет Не иначе, как дядя Федор Кота притащил. Ну и что? Один кот нам не помешает. Ну, тебе не помешает, а мне помешает. Ну, ты сам подумай, какая от этого кота польза? Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене? От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Ну и что? И от кота будет польза. Он мышей ловить может. А у нас нет мышей. А мы заведем. Ну если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай: или он, или я. Ну, ну, ну-ну. О, о. Папа сначала на кота посмотрел, потом на маму. Потом опять на кота, и опять на маму. Ну я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком. А эту кота первый раз вижу. А на утро дядя Федор твердо решил из дома уйти. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей я тоже люблю. Особенно всяких кошек? Да, а вы не разрешаете мне их заводить. Поэтому... Я уезжаю в деревню и буду там жить Ваш сын дядя Фёдор и кот И вот они за город приехали в большую деревню И тут же к ним пес прибежал Здравствуйте! Возьмите меня к себе жить Я вам буду все охранять Еще а. чего! Мы же сами нигде не живем. Ты к нам через год пробегай, когда мы хозяйство мы бы заведемся. Ты, Матроскин, помолчи. Хорошая собака еще никому не мешала. Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика. Да есть, есть! Я вам один дом покажу, там никто не живет. Хозяева за реку переехали. А печка там есть? У! -у в полкухне Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год. Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут? Шарик. Я из простых собак, не из породистых. А меня дядя Федор зовут. А кота Матроскин. Фамилии такой. Очень приятно. И дома они нашли вправду самое замечательное. И все в этом доме было. И печка, и стулья, и окошки, и даже телевизор старенький. А пейзаж за окном был Просто как на выставку И стали они этот дом убирать В грязи жить не все любят Будьте здоровы Это к ним дядька один пришел Про таких говорят в деревне Наш дорогой стукач Спасибо, Спасибо. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я не чей Я сам по себе мальчик Свой собственный. Я из города приехал Так не бывает, чтобы дети сами по себе были Дети обязательно чьи-нибудь Это почему не бывает? Я, например, кот сам по себе, кот Свой собственный И я свой собственный А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции Я из почты Я почтальон тутошный Печкин Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать А я про охоту что-нибудь А я ничего не буду Я экономить буду Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно Надо бы корову купить Надо бы Да где денег взять А может занять у соседей А чем отдавать будем? Отдавать надо А отдавать будем молоком Если молоко отдавать Зачем тогда корова значит надо что-нибудь продать А что А что-нибудь ненужное Чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное А у нас денег нет А давай, Шарик, мы тебя продадим. Это как так? Меня? Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Ура! А что такое склад? А в этой деревне раньше разбойники жили. А банков и сберкас тогда не было. Поэтому они, конечно, все деньги в землю закапывали. Осталось их только откопать. И как-то я сам не додумался про клад. И теперь корову купим. И в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать. Почему? Там костей больше. И это все было до перестройки, когда в магазине одни кости продавали. Ура! Склад! И вот они клад нашли И в большом сундуке на тележке Домой повезли А навстречу им галчонок летит маленький А в клюв у него монетка блестит А за этой монеткой За этим галчонком Почтальон Печкин со страшной скоростью бежит Попался! Этот галчонок У меня рубль олимпийский украл Его надо в поликлинику сдать для опытов. Нельзя его в поликлинику сдавать. Мы его вылечим и разговаривать научим. А чего это вы в сундуке везете? Это бы за грибами ходили, ясно Конечно, ясно. Чего ж тут ясно? Они бы еще с чемоданом пошли. А в это время папа с мамой очень переживали. А где же их дядя Федор? Это ты виноват. Все ему разрешал. Он и сбаловался. Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчик разыскать. Надо заметку в газету напечатать, что пропал мальчик. Зовут дядя Федор, э, рост метр двадцать. Если кто увидит, пусть нам сообщит. А в деревне у дяди Федора жизнь наладилась. Вот только кот Матроскин сидел и переживал, глядя на голчонка. Ой, что это мы зря его корнем? Пусть пользу приносит. Ну, скажи, кто там? Кто там? Ну, скажи, кто там, кто там, кто там? Фу, что тебе делать нечего? Ты бы его лучшие песни какой выучил Или стихотворению Песни я сам петь могу Только от них пользы нету А от твоего кто там, а какая польза? А такая Какая? Придет чужой человек, когда нас дома нет Ну? Начнет в дверь стучать, Галчонка спросит, кто там, а Человек подумает Что кто-то у нас дома есть и ничего у нас воровать не станет, ясно тебе? Кто там? Кто там? Ура! Заработало! И вот, что из этой истории вышло Однажды дядя Федор, пес и кот все вместе из дома ушли в лес за грибами А в это время почтальон Печкин явился Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. И так у них кто целый там? день продолжалось. Кто там? кто там, кто там? Это я, почтальон Печкин. И все у них перепуталось. Они совсем забыли, кто из них галчонок, а кто из них почтальон. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Когда друзья вернулись, дядя Федор увидел газету и стал ее читать. Пропал мальчик Глаза голубые Рост метр двадцать Родители его ищут Нашедшего ждет премия Велосипед Не горюй, дядь Федор Да мало ли таких мальчиков Может и немало Но велосипеды не за каждого дают Сейчас я буду вашего мальчика измерять Дядя Федор вспомнил про своих родителей и решил им письмо написать Мои папа и мама, я живу хорошо, просто замечательно У меня все есть Ой! Пишет письмо дядя Федор, пишет. И вдруг видит за окном корова-мурка новую скатерть дожевывает. Дядя Федор письмо бросил и пошел остатки скатерти спасать. А кот Матроскин решил за него письмо дописать. Написал несколько слов и тоже побежал скатерть выручать. Поэтому письмо, конечно, шарик доканчивал. Он был не очень грамотный, но очень старательный. Прошло несколько дней. И письмо по почте к папе с мамой приехало И начали они его радостно читать Мои папа и мама Я живу хорошо Просто замечательно У меня все есть Есть свой дом Он теплый В нем одна комната и кухня Я без вас очень скучаю Особенно по вечерам А здоровье мое не, не очень то лапы ломит, то хвост отваливается. Тут мама в обморок упала. Папа воды ей принес. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. «До свидания, ваш сын, дядя Шарик!» Теперь папа на пол упал. Что у него повысилось? Лохматость. Он теперь может зимой на снегу спать. Ничего не понимаю. Может, мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась? И мы можем на снегу спать? Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. Здравствуйте! Я почтальон Печкин из Простоквашино. Это вы велосипеды за мальчики удаете. Как только папа с мамой узнали про дядя Федора, они немедленно в дорогу собрались, чтобы мальчика забирать. А в Простоквашино печальное событие нагрянуло. Дядя Федор заболел. Это ты виноват, что дядя Федор заболел! почему же это я? Почему, почему? Ты же напоил его холодным молоком Ты еще хвастался Вон какое холодное молоко моя корова дает Холодильник покупать не надо Кто Та там? Свои Свои? В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят Только чужие шассают Не будем дверь открывать Откройте! Это мои папа и мама приехали Видите, до чего они вашего ребенка довели. Их надо немедленно в поликлинику сдать. Для опытов. Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют. Подумаешь... Еще и вышивать могу И на машинке тоже Утром стали папа с мамой В машину усаживаться Чтобы домой дядя Федора вести. Ты, сынок, как хочешь Но мы тебя в город заберем Тебе уход нужен А если ты кота хочешь взять Или шарика, или еще кого Бери Мы возражать не будем Ну, матроскин, поедешь со мной? Я поехал, к абадинам. А корова моя, хозяйство, запасы на зиму А ты, Шарик? Мы останемся Ты лучше сам к нам приезжай, на каникулы И в гости по выходным Стойте! Стойте! Вот, держите Вам с ним веселее будет Это кто там? Это я, почтальон Печкин Принес журнал Мурзилка Ой, как неудобно Мы совсем про Печкина забыли И правильно Он такой вредный Извините Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было А теперь я сразу добрить начну И какой-нибудь Зверюшку заведу, чтобы жить веселее. Ты домой приходишь, она тебе радуется. Приезжайте к нам, простокваша. Первая история про простоквашно закончилась. Ребята, бегите на кухню, хватайте пирожки или что-нибудь вкусное и снова сюда, на уютное место. Постаквашенное лето пришло. Все расцвело. И бабочки, и цветы, и даже комары. Комары были размером со стакан. Дядя Федор в городе жил с папой и мамой. А кот Матроскин и Шарик дружно хозяйством занимались. Кот, между прочим, встал поперек себя толще. У него из-за спины не только щеки, Но уже нос был виден. А все потому, что корова Мурка много-много-много молока давала. Все совхозы в округе завидовали. А я говорю, пей! От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты! Вон в умывальнике и то молоко! Это ну, что? Вот я вторую корову заведу. А умываться как? А так? Как? Надо меньше пачкаться И вообще, некоторые языком умываются Ага, а некоторые и мышей едят Ой... А если бы твоя корова поумнее была? Она бы не молоко давала, а воду газированную Пепси-колу, например <свист> <свист> Ну или квас А если бы ты поумнее был у меня? То давно бы делом занялся? И займусь Я сейчас на ход пойду И не жалко тебе зверюшек стрелять. Жалко? Ну а если во мне инстинкт просыпается, и меня в лес потянуло со страшной силой? Ой. Ой. А звери, кстати, для того и созданы, чтобы на них охотились. Ой. Я скоро вернусь, что-нибудь вкусненькое подстрелю. Ой. Эх, видел бы меня, дядя Федор. Иди, иди, паниэль несчастный. В это время дядя Федор в городе голчонка хватайку разным буквам обучал. Так, это какая буква? Карр! А это кар! А ну каркни эту букву. Кар! Ну, а это-то какая? Карр! Хватит! Хватит, надоело! Моя жизнь? Совершенно беспросветная Я живу как крестьянка крепостная Это почему еще? А потому, у меня четыре платья из вечерних шелковых А надеть их некуда Нет, все решено Мы завтра же уезжаем на курорт Зачем нам курорт? У нас прекрасный дом есть В простоквашине Ты только подумай Никто не пришел Это наш папа с ума сошел Он нас на курорт не пускает Я тоже не хочу на курорт Я в Простоквашино хочу А что я там буду делать в вашем Простоквашине? Вечернем платье дрова рубить? Или быков очаровывать? Хватит! Я на вас весь год со сковородкой работала А теперь я хочу на курорт отдыхать И поехали они на вокзал Отходит с пути. Электричка на... А там два поезда стояли Которые в разные стороны ехали И дядя Федор незаметно от папы и мамы В пригородную электричку сел Послушай, а где же наш мальчик? Куда пропал дядя Федор? Мама! Мама! Тебя воспитывала. Я из-за тебя ночей не спала. А ты, ты на электричке едешь? Он правильно едет. Ему в деревне лучше. У него же нет вечерних платьев. Жалко, что дядя Федор не видел пса Шарика в полном снаряжении охотника. Представьте себе. Яркий летний день. Почтальон Печкин едет на лошади и посылки везет. Садись, охотник! Подвезу! Спасибо, яди Печкин! А как ты, охотник, стреляешь? Хорошо. А как же? А если я шапку брошу и в нее попадешь? Обросайте вашу шапку Сейчас от нее ничего не останется Одни дырочки <свы> <свы> Шарик как бабахнет из двух стволов Лошадь как рванется с места Шарик с телеги свалился И под обрыв скатился в речку Ну, раз речь оказался, решил он эту речку переплыть Плывет, плывет, а ружье его на дно потянуло это Что же выходит? Это уже не охота, это рыбалка получается Эй, дури, бросай ружье, да всплывай поскорей Это к нему бобер подплыл Да я бы рад бросить Да Матроскин мне голову оторвет! Без ружья ты деньги плачены. А моя жизнь бесплатная. Все. Считайте, что я утонул. Ну, конечно же, он не утонул, потому что Боберова из речки вытащил. Кот Матроскин решил новую шапку себе сшить, матросскую. Сидит он и работает на машинке. И вдруг слышит. Кто там? Это я, почтальон Печкин Принес заметку про вашего мальчика Не нужна нам заметка про мальчика У нас и мальчика-то никакого нет Он у нас в городе живет Кто там? Кар-кар, это я, я, я Ура! наконец мой любимый дядь Фёдор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки спасем. Да ладно, ладно тебе со своим сеном, а шарик где? А, вон он, с охоты возвращается Охотничек, наверное, добычу тащит А все было наоборот Эта добыча бобёр шарика притащил делать мне ничего только от разных собак из реки вытаскивать а я и не просил меня вытаскивать я я может и не тонул вовсе а я может подводным плаванием занимался вот вам за нашего шарика дядя Федор в благодарность бобру за спасение шарика а огромную брюкву Притащил размером со свеклу. Ох уж этот шарик у нас Охотничк нашелся Нет от тебе никаких доходов Расхода дни Без охоты шарик очень сильно затасковал И надо было с ним что-то срочно делать Что же с ним делать? Он же без охоты пропадет Усохнет весь Усохнет? А можете нам из него ездовую собаку сделать, а? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар Огород на нем будем окушивать Эй, ты, Шарик, хочешь мы тебе ездовую собаку сделаем, а? Ах, делайте, что хотите Хочу все всё равно мне жизнь не мила Нет, нет, нет, я так решил Я папе с мамой письмо напишу Пусть пришлют для шарика фото Это я охота, и зверей убивать не надо. А в это время папа с мамой мучились на жарком юге, дорогая, давай бросим твой курорт и поедем в Простоквашино. Потерпи, я два вечерних платья надевала, еще два осталось. Ну, мальчику, может быть, без нас плохо. Это нам без него плохо, а ему там хорошо. У него такой кот есть, до которого тебе расти и расти. Он за ним, как за каменной стеной. Да, был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. В Простоквашино ночь была темной, темной, жаркая-жаркая. Изредка слышно только, как на деревне комар проружит. И вдруг неожиданное событие. Кто там? Это я! Почтальон шарик! То есть его просто шарик! Войдите! Давайте! У нашей коровы теленок родился! А -а -а -а -а. От моей карао какая польза Вот что, друзья, давайте-ка его в дом заберем. Угу, и маму в дом Только мамы нам не хватало А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш А вот и не наш. корова у нас чья, государственная. Мы ведь ее на прокат взяли. Значит и теленок государственный. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Коров государственные, а все, что она дает, молоко или телят, это уже наше. Вот ты, дядя Федор, сам суди. Вот если мы холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. Правильно, дядя Федор. А Мороз, который он вырабатывает чей? Мороз наш. Мы его для Мороза и берем. Ну, брали-то мы одну корову, а теперь у нас две получилось Шарк, по квитанции корову рыже одна Да Брали мы ее одну по квитанции Сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности. Ой, не пойму я, чего вы спорите Ты ж, Матроскин, собирался корову совсем покупать Вот и бери совсем, с телёнком Я со своей муркой ни за что теперь не расстанусь Я и так счастлива а теперь В два раза счастливее стану, потому что у меня две коровы есть! Больше всех радости теленок принес Шарику. Гаврюша, ко мне! Шарик начал на охотничью собаку дрессировать. Гаврюша, лежать! И тут Шарик заметил, Голос. что к их забору кто-то подкрадывается. И хочет перелезть. Гаврюша, сядь! Это почтальон Печкин оказался. Он сквозь дырочку в заборе все рассматривал и так наклонился, что стал очень удобным для бадания. Я к вам по делу пришел, а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентиляция. О, сколько дырок. А по какому делу вы пришли? Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. А хвоста там документы вообще не положены. А зачем же вы посылку принесли? А затем, что так положено. Раз посылка пришла, ее нужно принести, А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. Отдай сейчас же нашу посылку. А какие? У вас документы? Усы, лапы, хвост! Ну вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету. А усы и подделать можно. И стали думать наши друзья, как бы посылку заполучить. <свяк> <свяк> Ой. Это, наверное, мне фоторужье пришло? Да. Не э, больших денег стоит. <свяк> да. Я вот что придумал. Что? Мы такой же ящик найдем, как у Печкина. А, mm? а и когда он снова придет То что? Да ящики ему поменяем Ура! Ура! Гаврюша, ко мне, дай лапу Так они и решили сделать И вот на следующее утро почтальон Печкин пришел, чтобы посылку не отдавать Это я, почтальон Печки, принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. А мы бы эту посылку. И сами у вас не взяли Зачем это нам гуталин? Какой такой гуталин? Обыкновенный, которым ботинки чистят всем. Это кто же вам столько гуталина прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете? Это мой дядя прислал Он нас тоже живет на гуталиновой фабрике У него это гуталина, ну просто завались Ну вот и шлет, кому попало Гуталин там или не Гуталин А посылку я вам не отдам Я вам не дурачок Кто там? Это ты, говорилка, там, а я здесь Помолковый себе И я вас попрошу печку нашу не обижать Да ладно вам сердиться-то Идите лучше чай пить У меня все на столе Прошу, товарищ Печкин, садитесь, пожалуйста Только план у них срывался По Пескин Печкин подошел к столу Взял табуретку, отставил в сторону и на посылку сел. Какое горе! Почтальон Печкин съел целую вазочку конфет, а потом за другими потянулся. Дайте мне вон те конфеты. Очень они замечательные. И тут Голчонок-Хватайка неожиданно одну конфету, самую вкусную, у него из рук выдернул. Отдай! Отдай! Это моя конфета! Почтальон Петькин прямо с места за галчонком хватайкой побежал, чтобы конфету у него отнять, но попробуй отними! А, вот! До чего бывают люди, до чужого добра, жадные! А пока Печкин по улице бегал, наши друзья посылку подменили. Ну, Шарик, будешь ты теперь фотохотой заниматься. Будешь сверей фотографировать И фотографии в разные журналы посылать. Правильно, где платят больше А в посылке еще письмо лежало Для дяди Федора Не скучай, дядя Федор Держись, скоро приедем Всего одно платье осталось Папа и мама С тех пор, как пёс Шарик фоторужье получил Он совсем в доме не появлялся. Он все время по лесам, да по полям за добычей бегал, чтобы ее сфотографировать. Вот он зайца увидел! И бежит за ним с дикой скоростью. Километров 40 пробежал, а своего добился. Зайца все-таки сфотографировал. Фу. Для чего же дичь пошла бестолковая? Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать. Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь. Это почему же? А чтобы фотографию отдать. И вдруг такой праздник! Папа с мамой как будто с неба в простокваш свалились, Они с аэродрома приехали. наши родители! Дорогие вы мои, родные вы мои, поправились-то как, а загорели-то. Здравствуйте, с прибытием. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Игорь Иванович. хотите, гражданка, целоваться. Давайте сначала конфликт разберем. Какой такой конфликт? А такой-такой. Посмотрите, что они с моей шапкой сделали. <гас> Через нее теперь хорошо вермишель отбрасывать. Послушайте, товарищ Печкин. А вы выйти. Таких, как вы! На шапку троих надо! Ладно... Ладно, товарищ Печкин! Вот вам головной убор! Успокойтесь только, пожалуйста! Это кот Матроскин Одноименную шапку Матроску Печкину подаю. Бывает и почта полевая, а у нас Морская будет! А давайте я вас на память из фото ружья щелкну. Не надо меня из ружья щелкать. Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу. Да чего же хорошо стало жить простоквашино. Солнце светит, птицы поют. Каждый своим делом занимается. Шарик всех фотографирует. Тядя Федор на гаврюши катается. Папа с Матроскиным картошку окучивают, а мама, конечно, цветы собирает с утра до вечера. Да, я многое поняла. И если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Простоквашино. Если бы у меня, ребята, была вторая жизнь и даже третья, я бы их обязательно провел только в Простоквашино. А сейчас, ребята, срочно на кухню! Снова хватайте по пирожку и опять самое уютное место в вашей квартире. Как это ни странно, но классно. было не только лето, но и зима. И вот она пришла. Красивая, снежная, с легким морозом, настоящая русская зима, которую мы никогда не видим. Дядя Федор жил с папой и мамой в городе. А в Простоквашино случилось грустное событие. Поселил Печкин пришел в гости к Шарику и Матроскин. Матроскин был, как всегда, недоволен. Ну и но ну, ну и ну... Да! Что делается? Да! На дворе конец 20 века. Да! А у нас в доме одна пара на двоих Ну, как при царе Грохе Да А почему так вышло-то? Что у вас, средствов нету? То есть, денег у вас не хватает Средства у нас есть У нас ума не хватает Говорил я этому охотнику, купи себе валенки А он что? Что он? Пошел, кеды купил. Они говорят, красивые. Это он, не подумавши, и сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Маленькие, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Балбес он, балбес. А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него Прояснилось. Не могу. Мы уже два дня с ним не разговариваем. Не два, а три. Так это не беда. Можно телеграмму послать или письмо. На ту и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой или поздравительный? Простой, простой. А чего его баловать? -то? Не хочет он меня баловать. А мне от тебя ничего и не надо. У меня простых нет. У меня только поздравительный. Вот опять расходы непродвиденные. Ну, давайте, ваш этот, поздравительный. Шарик, ты молодец. Неправильно это. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо. Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебе Ты, балбес. А дальше что писать? Обычно про погоду пишут. Погода, погода, у нас хорошая. <свят> <свят> Ничего себе хорошее! Метель два дня воет! А! Всю охоту замело! А вы помолчите, товарищ пес, будете ответ писать? про свою погоду напишите. А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу прошу, чтоб не обзывался. Зачем бросать? Если почта есть, сейчас мы ее упакуем и коту передадим. Это же бандероль получается. Вам кочергу прислали бандероль хотели вас запустить. Что-что-что-что, Да я за это в него утегом запущу! Минуточку. Больше килограмма. Это посылка получается. Сейчас мы ее доставим. А если вы на него бочку катите, это уже контейнерная перевозка получается. Этим Трансагентство занимается сельской местностью. Печкин долгим объяснял, как наша почта работает. А в городе папа и дядя Федор готовились к поездке в Простоквашино. Они свой старенький запорожец новым делали. Работа практически невозможна. Как мне все это надоело! Наша квартира мне телевизионную передачу напоминает. Что, где, когда называется. Это почему же? А не поймешь, что где валяется и когда все это кончится. И вообще, от вашего бензина у меня... Все цветы завяли Они не от бензина завяли Цветы обычно в тех домах вянут Где атмосфера очень строгая А у нас она слишком веселая Вы с дядей Федором и в пинг-понг, и в шахматы играете И запорожец старый купили, развалинный. Уж и не знаю, чего вам еще не хватает Мы с дядей Федором посоветовались и решили угу. Что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать. Ага. Чтобы строго снять. И сердитость. Ой! Никогда! А, а, а на Новый год мы хотим в Простоквашино уехать. Если вы так хотите, вы сколько угодно можете ехать, ваши Простоквашино. А я не могу. У меня выступление на новогоднем голубом огоньке. А ты садись в последнюю электричку и приезжай к нам Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени Чтобы в концертном платье в электричках разъезжать Это верно В простоквашино сейчас мороз Там надо концертную телогрейку надевать и концертные валенки Ой, интересно, как там мой шарик с матроскиным И как раз в это время пришла посылка из Простоквашино. Министерство связи Простоквашинское отделение говорящее письмо. Первый раз в жизни такое получаю. Интересно, что там? Шарик с Матроскиным начинают раздел имущества. Скоро печку пилить начнут. з А потом избу. т ча Почтальон Печкин. т Просто ка что ни день, то отношения ухудшались. Шарик и кот Матроскин даже видеть друг друга не могли. Их даже почтальон Печкин стал радовать. Ой, как хорошо, что вы пришли, надо Шарику телеграмму срочную передать Пожалуйста, заполняйте бланк Фломастер Скоро приедет дядя Федор. Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка С вас 50 копеек Гражданин Шарик, вам телеграмма пришла Будете ответ писать? Не буду. У меня денег нет. А вы поищите в карманах. А у меня карманов-то нет. Я ему ответ нарисую. И стал шарик что-то на печи углем рисовать. Ну и что это? Что это за народное творчество? Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили, точисток, а он нам фиг вам рисует. Эх, лучше чем дядь Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке. Да? А мне жалко елки рубить. Если все начнут к новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно! А что будут птицы делать? Зайцы? Да них-то подумал? Он о зайцах думает. А нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности А кто такой будете Иван Фёдорович штерн Не знаю. Только так пароход назывался, на котором моя бабушка плавала. <свят> Наверное, он был не как ты. Он был хороший человек, раз его именем пароход назвали. И он елки рубить не стал бы. <свят> не то, что некоторые. Кто-то постучал в дверь. Вот... И Новый год скоро Уже часы бьют А мне кажется Это не часы бьют А кто-то Ногой в дверь стучит Да? Войдите! И тут вошел какой-то Таинственный незнакомец С большой бородой С белыми усами Торчащими во все четыре стороны И в каком-то странном одеянии Здравствуйте! Угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн Человек и пароход Ну вы уж совсем Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин Принес журнал «Мурзилка» Ура! С наступающим! А где дядя Федор? Он в машине сидит! Мы никак проехать не можем. Дорогу завело. И как водится, в русских селениях машину толкали всем колхозом. Даже корову-мурку запрягли. Ну, вот что, ездовые собаки брать, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты... Это А ездовые почтальоны вам встречались? Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел? Эй, стойте! Стойте! Машина из ямы выбралась. Дальше я уже своим ходом могу. Подготовка к Новому году шла полным ходом. Кот Матроскин стал песни петь, Шарик – пироги готовить, Папа – телевизор ремонтировать, А пустолен Пескин на окне сидеть. А я все чаще замечаю, Что меня как будто кто-то подименил. О морях и не мечтаю, Телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям, никому. Не узнать о меня, не узнать о меня. Странная какая-то у вас настроечная таблица. Кругами. Это у них не таблица. Это у них все паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая таблица. И на печке даже. Поскольку они не разговаривали. А мы уже помирились. Помирились, когда дядя Федор снег вытаскивали. Потому что совместный труд для моей пользы. Он объединяет. Матроскин, Рад, что у вас все хорошо кончилось. Приятного вам Нового года. А вы разве не с нами будете его встречать? И, и не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Курки. Телевизор. А он у вас Путину показывает. Я к себе пойду. Не уходите. Телевизор мы обязательно починим. Ведь сегодня нашу маму в голубом огоньке будут показывать! Конечно, починим! А во дворе есть прекрасная елка, Живая и настоящая! Давайте ее нарядим! Ура! Давайте! Только у нас игрушек нету! У нас наряжать нечем! Как? Как так нечем? А у нас на чердаке много вещей старинных есть! Давайте ими елку наряжать! Чего только на этой елке не висело! И часы старинные И бинокль одноглазый И икона маленькая И хлопушки И даже веник новый, почти не ношенный. А уж про керосиновые лампы Я и не говорю Попрошу внимания делайте, пожалуйста, умные лица Да на вас Вот охоту начинаю. Какие у вас а, в Москве новости? -то? Решили с папой второго ребенка доставать. Ну и ну, раньше шубу мотоциклы доставали, а теперь детей доставать начали. Пока шарик всех фотографировал, пока елку наряжали, почтальон Печкин, в доме телевизор смотрел, вдруг он как закричит. Между прочим, радостно Ой, какая радость В телевизоре вашей маме Один дядя с большими усами Цветы подарил Я бы этому дяде С большими ушами Уши-то подкрутил Я вам сейчас этого дядю покажу И он телевизор на окошко поставил Вот он, вот он Этот коварный тип Гражданской наружности О, <oticality> это вовсе не тип, это руководитель маминой самодеятельности Ой, сейчас наша мама петь будет Только это напрасно все, у вашего телевизора звук не работает Ой, как жалко, что мы маму не слышим Она к этому выступлению полгода готовилась Послышалась очень красивая песня, очень в хорошем исполнении. Ничего себе. Вашу маму и там и тут передают, до чего техника дошла. Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. А концерт на пленку записан. Ура! Ура! Ура! Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина Между прочим, ребята, и я, и вы, и ваши родители, все не могут жить без нашего простоквашина. Возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, Кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы кабы кабы Не было зимы, а все время лето мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухавы Лед на речке бы не замерз, Кабы кавы, кавы, Лед на речке понизомер, Скабы кавы, кавы, Кабы, кабы, кабы. Бы не было зимы, в городах и селах, никогда бы не знали вы эти дни веселые.